Глава двадцать шестая. Филипп. Вечером перед отлётом Пеллы с Паллады Розенфелд устроил ужин для Марко и других капитанов. Открытое пространство холла, предназначенное для сборки конструкции, преобразилось в тронный зал в невесомости. Тихая мелодия журчала, как ручей. Раздаточные платформы топорщились радужными, как масляная плёнка на воде, грушами с вином и водой. В ветерке от воздуховодов раскачивались красные и золотые ленты. На стенах между поручнями и упорами для ног трепетали полотнища золоченой бумаги. Команда Пелла смешалась с розенфелдовскими управленцами палады Мундира свободного флота резко и воинственно выделялись на фоне вольного штатского стиля местных. Молодые мужчины и женщины в алых и голубых развивающихся одеяниях плавали в воздухе, раздавая тапас из бобово-зерновой муки устрицы с карри, только что из баков, и чесночные колбаски с настоящим мясом под кожурой. Ни один элемент декора не намекал на согласие. Ничто не напоминало о концессиях Земли и Марса. Сочетание традиционной астерской эстетики и пышной роскоши опьянило Филиппа еще до первого глотка. «Не знаю, что и понимать под очисткой», — засмеялся его отец, — «если не избавление от нечистых. Розенфелд суховато хмыкнул в ответ. Филипп не одну неделю провел с этим человеком, но так и не научился его понимать. То есть у вас это в планах? В идеале. Перемены в мировом масштабе всегда грозят утратой перспективы. Надежды опьяняют людей. Па оседлала волну и теперь воображает, что в силах подчинить себе прилив, я не предвидел раскола, но был готов к чему-то подобному. Розенфелд кивнул. На другом конце гулкого зала две женщины хором пропели несколько тактов знакомой песни, но тут же сбились и расхохотались. Филипп всмотрелся в надежде, что одна из них ответит на его взгляд, что кто-то из девушек следит за ним, парящим в обществе великих мыслителей свободного флота. Никто на него не смотрел. Отец понизил голос. Продолжал также непринужденно и дружелюбно, но с напором. У меня есть план на случай откола каждого. На Па, Санжрани, Доуза, на вас. Следующий мой удар всем покажет, насколько она слаба. Никто дунуть не успеет, как ее поддержка выгорит. Вы уверены?» В утверждении Розенфелда скрывался и вопрос. Он отпил из своей груши, закашлялся. Филипп видел. Отец ждет, пока этот пупырчатый закончит мысль. Розенфелд вздохнул и кивнул. Филипп почувствовал, что чего-то не понимает. Что-то скрывалось под поверхностью вопроса, не ухватить. «Только ведь она кормит голодных. Мирянам такое любо, сено». «Купить голоса драмовщины — дело нехитрое, каждый может», — вставил Филипп. Розенфелд оглянулся, будто только что заметил парня. «Верно, верно». Джонсон со своей сборной солянкой вместо флота продолжал марко, выпучив глаза, цепляется за цереру. Двинуться дальше не подставившись не может. Отступить и отдать нам цереру не может, а не в ловушке, как мы и предвидели. Верно, — повторил роззенфилд, оставив но висеть в воздухе. Возражения волочились за ним ленточками украшений. Верно, на с тех пор как бросили цереру слабыми выглядим мы. — Верно, но вы позволили подчиненной от и не сумели ее придавить. — Верно, но из губернаторского дворца на Церере распоряжается Джонсон, а не вы. Филиппа каждая из этих «но» била под дых, а возразить нельзя было, ведь они не прозвучали. И отец не мог возразить. Розенфелд сделал еще глоток, взял с платформы кусок мясной ткани и, придерживаясь одной рукой, чтобы не сносило, стал есть держался миролюбиво, но взгляда не отводил. «Великие стратеги умели дождаться идеального момента для удара», — сказал Марко. «На данный момент внешние планеты наши. Они нас свободно пропускают. Марс, Земля, Луна и даже Церера — они укрылись за стенами, а мы свободно передвигаемся в просторах вакуума. Мы — повелители космоса. Чем лучше они понимают, как мало значит, — тем больше отчаиваются. Нам только и нужно, что дождаться своего шанса. Фред Джонсон, напомнил Розенфелд, уже связался с Карлосом Вокером и Лян Гудворчан и сейми Остман. Вот пусть с ними и потолкует. В голосе Марка впервые проскользнуло острое лезвие. Пусть они увидят, как он теперь мелок. Я его повадки изучил. Я знаю, вы скажете... «Я ничего не говорю кое», — отмахнулся Розенфелд. «Разве что вот пьем мы многовато». «Я вам уже говорил, что Джонсона можно будет сбросить со счетов, и так оно и выйдет. На тихо мы его не достали, достанем в другом месте». «Он мой белый кит. Я буду гоняться за ним до конца времен». Розенфелд опустил взгляд на свою грушу, чуть заметно обмяк всем телом, признавая поражение. Филипп ощутил победу отца как собственную победу. «Вы эту книгу до конца не дочитали, да?» — кротко спросил Розенфелд. Свои корабли Марко именовал «тремя волками». Пелла, само собой, была вожаком стаи, а поддерживали ее Кото и Шинсакуто, оставленные на медленной орбите. Вывод на позицию дался сложнее всего. Закупить настоящие корабли-невидимки Марку не удалось. В лучшем случае ему достались обычные с покрытием из радаропоглощающей краски поверх обшивки. Конструкции такие добавки не предусматривались, не избавляли от утечки тепла и снижали эффективность марсианской техники. Но астеры всегда были контрабандистами, пиратами, ворами. Они умели спрятаться даже в пустоте. С палады уходили, отключив транспондеры на жесткой тяге часами вминались в амортизаторы, сок обжигал вены, а сознание все равно уплывало. А потом они погасли. Без демаскирующего хвостового выброса охотничья стая Пеллы немногим отличалась от тепловатых камней, плавающих между Церерой и расположенной внутри пояса орбитой Тихо. Кото рискнул притормозить тягой, чтобы пристроиться к нанесенному на карты астероиду, прикрывшись массой камня и льда. Теперь писк лидара, поймавшего его корпус, принимали за эхо астероида. Пелос, Шисанкута зависли на орбитах, соответствующих орбитам космического мусора. Без радиосвязи, кроме как по направленному лучу. Немного газа выпустили, чтобы охладить наружную обшивку и спутать термальную подпись. Пустота была им другом. Даже в самых тесных уголках пояса, где гуще всего разбросаны астероиды, Без телескопа ближайшего соседа не увидишь. Пелла зависла теплой крошкой стали и керамики в триллионах квадратных километров, обрезком ногтя в океане. Даже если сцереры их видели, а могли и увидеть за долгие недели молчаливой охоты, то не отличили от тысяч нелицензированных старателей-контрабандистов и разлетающихся по домам астерских семей. Чтобы их найти, Джонсону и его союзникам-внутрикам надо было знать, где искать. А если бы одного и отыскали, рядом поджидали еще двое. До совета, созванного отчаявшимся Фредом Джонсоном из осколков АВП, оставались еще недели. Но Марко собрал своих и канул в темноту задолго до предполагаемого вылета Фреда с Цереры. «У каждого свои повадки», — сказал он. У Фреда была повадка сбить с толку финтом, а вслед за тем ударить в полную силу. Источники утверждали, что флоты не сдвинутся от Цереры. Раз о полной силе речи не шло, оставалось ждать финта. Вот они и зависли, нацелив пассивные сенсоры на Цереру и тихо, на манер сметливых мальчишек, что следят за другой рукой фокусника. Когда Фред, сказал Марко, обратиться с мольбой к уцелевшему отребью АВП, он узнает. И когда потенциальные союзники увидят гибель Джонсона? Да, Мича па они потеряли. Но на ее место у Марко найдется сотня других. Сила притягивает к себе так же верно, как масса. А порой и вернее. Марко ежедневно проводил в ожидании по много часов. Пристегивался к амортизатору, будто в любую секунду ожидал рывка. Раз за разом пробегал глазами по показаниям датчиков, и все равно уходил со смены энергичным и смешливым в приподнятом настроении филипп не унаследовал природной выносливости отца первые несколько дней он был так же сосредоточен и также готов к применению силы как марко но даже в те дни отходил то в тренажерку то на камбус то к себе в каюту а со временем волнение в груди сменялось чем то больше похожим на беспокойство или на злобу только филипп сам не знал о чем беспокоиться и на кого злиться. Когда Минский под конвоем Конахта подошел к Церере, Филипп не усомнился, что час настал. Вот она, Па, крадется навстречу единому флоту, как кошка, несущая в залог любви дохлую мышь. Филипп ощутил, как кровь кипит в предвкушении боя. Сейчас они всем покажут, что свободный флот сильнее всех врагов. Филипп не был одинок. Кажется, вся команда Пеллы, Джози и Коралл, Бастьин и Джун разом затаили дыхание, напряглись, готовясь к перегрузке и к бою. Все, кроме Марко. Тот остался прежним. Вел наблюдение из своего амортизатора в рубке. Видел удар с Цереры. Видел, как Рассенант защитил Конахта. И все ему было нипочем. Он проследил за передачей Мински. Когда записывал анафиму Па, разоблачая ее как пособницу внутряков Он вроде бы проснулся, но только пока шла запись. Едва камера отключилась, снова ушел в себя. Филипп утешался тем, что это не то равнодушное оцепенение, которое накрыло отца после ухода с Цереры. Марко затаился, как хищник в засаде. Апелла, дрейфующая на орбите вокруг далекого солнца, словно уже вцепилась в станцию Церера. Через несколько дней после ухода Конахта Филиппу приснился сон о земле. Только это была не земля. Это был тяжелый космический корабль, надстройка за надстройкой, протянувшаяся вниз до бесконечности. В сердцевине у него горел огромный огонь. И Филипп затерялся в нем, что-то разыскивая. Какую-то драгоценность, которую он хранил, да потерял или ее кто-то спрятал. Еще за ним гнались. Его кто-то искал, так что Филипп из охотника становился добычей и снова охотником. Во сне он плыл по длинному коридору, чисто инерции. Со всех сторон скользили захваты и упоры, чуть-чуть не дотянулся. Сильно пахло чем-то горячим и минеральным, от обнажившегося железного ядра земли, от ее горящего сердца. И в конце полета что-то было, что-то дожидалось его. Мать и армия убитых им мертвецов. Они скребли костяными пальцами по палубе, угрожая и обещая. Филипп проснулся с криком, рвал крепление койки, словно они его душили. Потом пальцы снова заскребли. Дверь в каюту сдвинулась. Корал плавал в коридоре, смотрел озабоченно или взволнованно. — Ой, Филиппито! — поздоровался он. — Бездвьян? — Отлично! — ответил Филипп. Сколько он спал. Чувствовал себя так, словно проснулся посредине суточного цикла, но мог и ошибаться. В последнее время он так много спал, что сбился со счета. Все равно делать было нечего, кроме как ждать, какая разница, чем убивать время. Но пересып отзывался так же, как недосып. Мысли мутились, наваливалась усталость. — Тебя зовет Марко. На командную, ага. Филипп кивнул левой ладонью, уже отстёгивая крепление правой. «Конкве — Конкве? — спросил он. «Случилось что -то — Случилось что-то? Озабоченность Карала расползлась зверским оскалом. — Да кивнул он. — Но пусть Марко тебе сам покажет, да? Подтягиваясь по лифтовой шахте, Филипп слушал заполошный стук сердца. Сон еще не ушел, переливался в твердость корпуса под его руками. Волнение и ужас рядились друг в друга, говорили одним голосом. В рубке освещение было установлено на боевую готовность. Все посты заняты. Сандра как раз пристегивалась. Винкс уже сидел на месте. Из кабины донесся голос Бастина. Предчувствуя ускорение, Филипп заранее подумал сверху. Отрывистые короткие фразы. Воздух будто прояснился. Филипп видел все как в первый раз. Марку на шарнирах развернул свое кресло к нему. Лицо в отсветах экрана, глаза в тени. Филипп отдал честь и марко вскинул руки. «Вот и настало время, Филипп! Терпение и самопожертвование подвели нас к единственному идеальному моменту!» В такие минуты Марку говорил совсем как землянин. Филипп кивнул, сердце забилось чаще. Он не знал, надо ли смотреть на Марку или можно повернуться к экранам. Марко, рассмеявшись, притянул сына к себе, указал на тактическую схему. Светящаяся точка. Если смотреть с корабля невооруженным взглядом или через камеру, снимающую в том же спектре, свет корабля теряется на звездном поле. Даже Церера виделась бы темным пятнышком, заслонившим свет звезд. На экране важная точка выделялась ярче. Ее курс был отмечен линией. Филипп оглянулся на Марко. «Позволит ли?» и когда тот кивнул, отдалил изображение так, что на нём высветилась вся траектория. Маленький корабль на полной тяге гнал от Цереры к Тихо. — Фред Джонсон, — сказал Филипп. — Мало того, — под спокойствием Марка чудилось опьянение восторга. — Посмотри световую подпись. Филипп посмотрел и моргнул. Дыхание спёрло в груди. Подпись Рассенанта. Корабль Джеймса Холдена и матери изменницы чистый четкий центр всего что он ненавидел что не стремились победить вот оно в подарочной обертке я за ними следил из под прикрытия церера они вышли одни в пустоте наедине с нами марко блаженно улыбнулся, но взгляд из тени глазниц изменился он уже не наслаждался моментом осмотрел на филиппа не просто смотрел, видел, видел насквозь. Корал позвал Марко. Крупный мужчина замер, не закончив пристёгиваться. Марко чуть развернулся. Ты нужнее в машинном. Контроль повреждений, да? Корал пожал плечами и стал отстёгиваться. Марко снова обернулся к Филиппу, подбородком указал ему на освободившееся кресло. Это твой пост, занимай. Корал нырнул в лифтовую шахту. Последними скрылись его ноги. Филипп втянул себя в амортизатор. На экране светилось управление огнем. торпеды, а то он держал в руках меч Пеллы. Предупредительный гудок прозвучал словно издалека. Пелла неделями продремавшая в пустоте готовилась к бою. Укол иглы и холодная яркая струя армейского сока, разлившись по венам, подожгла его изнутри. Филипп сам стал пламенем, поджигавшим все, к чему прикоснется. На тактической схеме загорелись две новые точки. Новые звезды в засеянной звездами черноте. Обе отмечены как свои. Кото с Шисанкуто выскочили из укрытий и ринулись в атаку. пэлла метнулась под Филиппом, прихватив с собой его амортизатор и всю командную палубу. В унисон зашипели шарниры. Бастен разворачивал корабль, и кресла ориентировались под новый верх, менявшийся от толчков маневровых сопел. Рокот двигателя отдался в корпусе и костях. Словно кто-то другой двигал руками Филиппа, вводившими боевую задачу. Один корабль против трех. Рассенанту ничего не оставалось, как погибнуть. — Видят нас они! — выкрикнул Бастиан. — Запятнали! — Филипп, — сказал Марко. «Соса!» — отозвался Филипп. Одним движением он развернул отток точки, обозначавшей врага. Они разгрызут на куски подлетающую торпеду. Пелла снова рванулась. Перегрузка ускорения усилилась. Филипп позволил локтям тонуть в геле. Пальцы остались на встроенном управлении. За дыхание приходилось бороться. «Пять джи!» «Шесть!» «А ускорение возрастет!» «Волки на воле!» «Стая берет разгон!» Поле зрения сузилось, с периферии наползали тени, как мертвецы во сне. Ему чудилось, что она здесь, Наоми Нагата. Но это всего лишь отзывался недавний сон и прилив крови. Амортизатор пискнул, новая порция сока прояснила голову. Звенели онемевшие губы. Филипп уже не мог оторвать головы от подголовника. Он сам стал кораблем, или корабль стал им. Он слышал, что отец пытается заговорить, но перегрузка и на нем сказалась. пала стонала. Ее конструкции осаживались, прогибались. Высокие гармоники обертонов звенели тревожными колоколами. На мониторе Филиппа загорелось сообщение. От отца. От капитана. От вождя свободного флота и освободителя пояса. «Стреляй без команды!»